Пришлось коленку проглотить и то, что Рейндель корчит из себя такий эталон баварца. «Мы баварцы», — раздельно сказал он своим могучим басом, — «мы потому покровительствуем национализму, что нет лучшего средства натянуть нос красным. Мы поддерживаем тех, кто переходит к патриотам, и таким образом раскалываем ряды революционеров». Массажист Цвельфингер усмехнулся про себя, как внушительно они возвещают истину, что снег белый. Даже он знал, что большеголовые поддерживают истины германцев только из ненависти к соци. «Святая правда!» — покровительственно согласился Рендль, поворачивая голову и снизу вверх, круглыми глазами, глядя на Кленка. «Святая правда!» — повторил он и с бесстыжей прямотой добавил «Зачем бы нам было поддерживать Куцнера, как не для того, чтобы расколоть социалистов?» Затем он деловым тоном сказал, что будет рад помочь патриотам раздобыть деньги. Скорее всего, ему удастся уговорить некоторые организации оказать финансовую помощь истинным германцам. Клянг немедленно спросил, не согласится ли он сам. Нет, пятый евангелист отнюдь не собирался самолично давать деньги господину Кленку и его партии. Он приподнялся, и массажист испуганно отскочил. Бледный, рыхлый человек с кожей блестящей от крема и его кирпично лицай гигант-собеседник смотрели друг другу в глаза. Вот в том-то и вся штука. К тому-то все и сводилось. Не к деньгам Рэндля, а к его имени» могучему под спорью движения, за которое ратовал Кленк». «Вот что Кленк», — сказал Рендуль, всей своей мясистой тушей источая издевательское благодушие. «Вы, разумеется, как подавая доброму истинному германцу, читали старинные германские саги». И наверняка обращали внимание на то, что герои этих прекрасных сказаний частенько бывали обязаны успехом некоему волшебному приспособлению, которое делало человека невидимым, так называемой шапке невидимки Идеологи вашей партии именуют это, если я не ошибаюсь, северной хитростью. «Я — современный промышленник, должен признать, что ваши древние германские писатели держались весьма разумного принципа. Он не устарел и по сей день. Не будь шапки-невидимки, Гунтеру не удалось бы получить Брунгильду. Да и я, если только дозволено сравнивать столь малое со столь великим, я тоже без шапки-невидимки многого не получил бы». Не привлекать внимания, не болтать лишнего, не проталкиваться вперед. Разве это не золотое житейское правило? Если я верно представляю себе ситуацию, вы ведь теперь и сами придерживаетесь того же правила. Так на каком основании вы ждете, что изменю ему я? Что ж... Пятый евангелист прав. Он, Кленк, старается держаться в тени, выталкивает вперед Куцнера и Феземан. Так, современную гостиницу украшают своеобразным гербом, старинной вывеской, на которой намалеван белый бык. Он ведь даже и не вступил в партию. Этот Рендель так часто бывает прав, что прямо с души воротит. Но придется сложить оружие. Все равно никакими силами из него не вырвешь прямого «да» или «нет». Он симпатизирует, но его имя не должно нигде фигурировать». А человек, не желавший, чтобы его имя где-нибудь фигурировало, лежал на животе и, повернувшись к коленку спиной, которую все еще массировал господин Цвельфингер, явно наслаждался. Нет, убедить его повернуться лицом к публике — предприятие безнадежное. Кленк ушел, получив от Пятого Евангелиста обещание, что в тот же день некая организация с ничего не говорящим и ни к чему не обязывающим названием поддержит движение истинных германцев весьма солидным денежным чеком. Был ли Кленк уязвлен, что деньги дает опять какая-то анонимная организация, а не Рейндель? Конечно, он бронился про себя, спускаясь по широкой лестнице мимо картины умирающей Арятино, огромного полотна, где были изображены пышно разодетые красотки и богатубранный стол, и среди всего этого великолепия падал навзничь внушительный, увенчанный цветами старец».